Глава 39. Кей. В недоумении, в измущении, в ужасе. Дайна, как меня угораздило в нее влюбиться. И это все, что ее останавливает? Это все я и так знал, тоже мне научное открытие. Лайна, я понимаю, что тебя пугает. «Я действительно не столь выгодная партия, как Лей Гросса, но мой род достаточно обеспечен, а я вполне успешен. Уверен, мне не составит устроиться на хорошую службу. Ты не будешь знать нужды. Тебе не нужно будет заниматься уборкой и едой. Ты можешь заниматься своими исследованиями, а дети...» Я вспомнил своих младших сестричек. Думаю, спустя некоторое время ты сама поймёшь, что дети самое светлое, что может случиться в жизни, самое радостное, Джилайна задумалась. Это был хороший признак. Знаешь, что мне не даёт покоя? спросила она наконец. Не знаю, откуда здесь взялись все эти твари. Нет, это был не хороший признак. Лейя Джилайна Хольм. Я, между прочим, тут в любви признаюсь и замуж тебя зову. Напомнил я. Знаешь, чего мне это стоило? Это понятно, отмахнулась она, оживившись и усаживаясь на пятки. Я другое понять не могу. Здесь ведь нет военных действий. Что могло напугать товарища до состояния лютого стужня? Может, версия о страхе была ошибочной? Она пока единственная и логичная. Нет. Возразила Лайна, поматав головой. Всё дело в замке. Не зря меня туда Гриф привёл. Он привёл меня потому, что нуждался в моей помощи, сделала она очередной вывод в стиле великой и всемогущей Лии Хольм. Конечно, тварь, которая прогоняет голодного мраколюта, очень нуждается в твоей помощи. Это как раз было несложно. Лайна поднялась на ноги и прошлась из угла в угол. Большинство животных жалеет детёнышей, даже чужих. Грых показывает, что мы с тобой его детёныши, и мраколюд отступает. Твари не воюют с детьми. Кстати, это было правдой. В истории не было зафиксировано ни одного нападения твари на ребёнка. Мелкозубы вообще обожали малышей. В предгорьях считалось, что дети, которым покровительствуют Мелкозубы, вырастут удачливыми. И действительно, среди тех девочек, вокруг которых замечали Мелкозубов, доля спонтанных магинь была на порядок выше. Я кивнул. Допустим. Это всё чёрный мак и чёрный замок, продолжала Джелайна. Грых хотел, чтобы мы помогли ему в Чёрном замке. Ну да. Целых две боевые единицы. Как раз то, что нужно, чтобы организовать осаду. Мы не будем осаждать, выдала Лайна. Мы просто проникнем внутрь, посмотрим, в чём дело и обратимся за помощью в академию, например. Где-то я это уже слышал, буквально на днях. А двери замка хозяин для нашего удобства закрывать не будет? хохотнул я от безумия идеи. Руль же показал, как распускать его защитное плетение. Она посмотрела на меня с надеждой. Лайна, ворваться в чужую крепость это, знаешь ли, не на бережку постоять. Кей, я не знаю, что там происходит, но что-то нехорошее. И обратиться за помощью через руль мы не можем. Давай скажем, что уходим. Ему это должно показаться совершенно логичным решением с нашей стороны, рассуждала Лайна. Я и смотрел на неё и не узнавал Она так просто рассуждала о взломе чужой крепости. «А с воинами защиты ты что планируешь делать?» — напомнил я. «Вдруг там целый гарнизон?» «Кей!» — она опустилась рядом со мной на колени, взяла мою ладонь и протянула к губам. «Ну, мы хотя бы проверим». Грых, словно почувствовав, о чём мы говорим, материализовался прямо возле меня и боднул в бедро. «А если он нас будет поджидать?» А мы ему здесь проблем создадим, чтобы ему было чем заняться, продолжала уговаривать Джилайна, целуя ладонь и покусывая мои пальцы. В голове заштормило. К тому же, он будет думать, что мы собираемся уйти домой, точнее, в сторону ближайшего крупнонаселённого пункта, чтобы спокойно телепортироваться домой. Он же не знает, что мы можем вызвать телепорт из академии. Лайна, это опасно. Это не просто опасно, пытался я вас звать к её здравому смыслу. Это самоубийство. Взывать можно к тому, что есть, хотя бы в зачаточном состоянии. Мы очень, очень осторожно. Мы хотя бы посмотрим. Я против. Тогда я пойду одна. Она резко встала и пошла в сторону своего рюкзака. Это был шантаж, и Джилайна Хольм прекрасно знала, что он подействует. Так, Я тоже поднялся, отряхивая крошки. Стоять. Джилайна медленно обернулась ко мне, демонстративно сложила руки на груди и задрала подбородок, готовясь сражаться за своё право на суицид до последнего файербола. Я пойду с тобой. На её лице мелькнуло облегчение, но спина осталась напряжённой, потому что в предложении явственно слышилось но. Но. Не стал я обманывать ожидания. Во-первых, мы сейчас садимся и всё тщательно планируем. Во-вторых, мы строго следуем плану. А если что-то идёт не так, ты слушаешься меня. Как более старшего и опытного, не удержалась от шпильки Лайна. Как более здравомыслящего и адекватного. Ну, знаешь, обиделась Джилайна. Знаю, поэтому и говорю. И в третьих, если по какой-то причине мы вернёмся из этой авантюры живыми, ты, как честная девушка, должна будешь выйти за меня замуж, закончил я строго. "Это шантаж?" возмутилась Хольм, так искренне возмутилась, свыпнем жить по твари выть. спокойно парировал я, выдерживая её взгляд. Какое-то время я был свидетелем битвы титанов на лице Хольм, её упрямство и жизнелюбие. Ну, если, как честная девушка, повторила она мои слова, когда желание жить пересилило. Нет, нет, желай на хольном, нечего искать лазейки. Я показал растопыренной вперёд ладонью, что не намерен идти у неё на поводу. В этом во всяком случае. Потом она скажет, что раз она уже давно не девушка, то и женить бы никакой не будет. Плавали, знаем. По-настоящему выйдешь со свадьбой, фотой, белым платьем и кольцом, как положено. Ты требуешь от меня слишком многого, стала торговаться она. Ладно, можешь без фото. Пошёл я навстречу. Вот видишь, я открыт к диалогу, готов идти на уступки. Я даже в косары ли чёрный замок идти ради тебя готов. Что, так тяжело согласиться? После того, как ты закончишь академию, попыталась она сбить цену и выторговать себе год свободы. Я бы ей и больше дал, но её за язык никто не тянул. Хорошо. Сразу после того, как я закончу академию. Думаю, это будет правильно. А теперь, раз уважаемый Грых, наше секретное оружие освободил твоё место у стола, мы можем спокойно сесть и всё хорошенечко обдумать. На то, чтобы выработать стратегию вылазки при разных сценариях развития ситуации, мы потратили 2 часа времени и полкило нервов. Зато более-менее пришли к общему знаменателю. И у меня даже появилась смутная надежда жениться, но я не слишком обольщался. Первым пунктом нашего гениального плана было посещение руло прижана. Я заявил однозначно, что мы двинемся в путь только при условии, что Мак на месте. Магическая защита приветливо развевалась вокруг его дома широкими свободными лентами. Чёрный маг был дома, пил чай и благоухал свежими пирогами так, что я чуть слюной не захлебнулся. Всё же выпечка у старого Арно была на высоте. О, молодые люди, доброго утречка. Прижан поднялся из-за стола, встречая непрошенных гостей широкой гостеприимной улыбкой. Что вас привело? Джелайнна сглотнула слюну, и я посмотрел на неё ободряюще. То верно в наших планах стояло под номером 2. Присаживайтесь, присаживайтесь, я сейчас ещё кружки принесу, поднялся Рул со скамьи. Стол, за которым он сидел, был достаточно широк. Нам бы места хватило, но не тянуло. После грозы и знакомства с его ручным мароколитом. Хотя не доказано, что это был Рул, может и не он, но тогда кто? косорыл в пальто. Мы не надолго, отказался я. Только хотеть узнали, хотеть вы это конкретно узнали, добродушно хохотнул Прижан, возвращаясь за стол и приглашая нас присесть. Но хоть защитились и то неплохо. От кого мы защитились? изобразила неведение Лайна, но не очень натурально, ровно так, чтобы зрители подумали, что она искренне хочет что-то скрыть. Щиты, говорю, поставили и то хорошо. Эх, вот помню, мыст Он запнулся. Цак, сказать моей девушкой, маг окончательно замялся. Ладно, пустое это всё. Что знать-то хотели? Как отсюда выбраться? Быстро выпали Хольм, словно за ней всё ещё гнались. Мы хотим добраться до ближайшего телепорта, уточнил я. Ближайший телепорт открывался отсюда сутки назад. Напомнил Прижан: "Мы передумали", возразила Аджилайна. "Эх, не ту, не ту профессию выбрала Ле Хольм, даром что не лее. Сцена плачет по ней горькими слезами". "Так ведь пешком идти придётся", сообщил Руль, переводя взгляд с меня на Лайну и наоборот, после чего сделал глоток чая. "Может, обоза дождётесь? Где-то неделя через две отсюда пойдёт". Нет, мы так долго не протянем, поматала головой Джилайна. Я тоже поматал, демонстрируя солидарность. Жениться что ли не терпится? насмешливо спросил Мак. Я поматал головой. Ой, не терпится, Лайна покивала. Да, жениться. То есть замуж. Мы посмотрели друг на друга, я закивал, она поматала головой. Два косарыла прижан заржал. Утрясающая единадушея подвёл он итог, вытирая глаза от слёз. Ладно, смотрите сюда. И он вынул из пространственного кармана карту. Мы с Лайной быстро переглянулись. Амак и правда не просто. Очень непрост. Мне пространственный карман был недоступен и Джилайне наверняка тоже. Это вообще прерогатива портальщиков в пространстве нычки делать. Прижан тем временем разложил карту на столе, сдвинув посуду на край. Вот это Верхнее Прибабье, сообщил Мак, ткнув пальцем в зелёное море лесов. Вот тут тракт на Нижний Козельск, небольшой городок, точнее, большую деревню. Он указал на ещё одну точку в зелёном море, исполосанном изолениями высоты. За один день точно не управитесь. На ночь можно в сёлах задержаться. Он рассказывал о сёлах, показывал на курсивый троп, где так легко можно столкнуться с тварями нос к крылу, и даже, а вдруг дойдём, подсказал, у кого можно остановиться на ночлег. А карту можно взять? обнаглела Лайна. Вдруг заблудимся. Ладно, берите, вздохнул Прижан, складывая её. У меня где-то ещё валяется. Спасибо, искренне поблагодарил я. Карта — это огромная ценность, и если только она не сделана, специально, чтобы заманить легковерного гостя в ловушку. Мы попрощались и вернулись в дом.